Глава двадцать третья. Эжен, я знал, что в Тассете будет тяжело, но пока каждый день напоминал бег по кругу, будто кто-то загнал нас в колесо и заставляет бежать, бежать, бежать. Мы начинали с одного и того же ежедневно, обсуждали с членами Президиума одни и те же темы и ничего не могли добиться. Даже к Джеффу опоздали из-за очередного бессмысленного витка переговоров. Ари нервничала, я сам готов был кого-нибудь придушить. Из всех нас холодную голову сохраняла только Эдита. Она улыбалась, была милой, успокаивала и нас, и тассетцев. Наконец мы выехали из дома. «Опаздываем!» — недовольно пробормотала жена, поправляя оборки темно-розового платья. «Ничего, успеем!» — откликнулся я. Макс молча смотрел в окно. Когда мы брали его с собой в тассет, я не думал, что от него будет помощь в переговорах. Ошибся. Макс слишком хорошо знал эту страну, так что порой прекрасно помогал поставить тассетцев на место. Несмотря на это, мне не хотелось, чтобы он ехал к Джеффри с нами, потому что встреча с Хайди будет для Макса мучением. Это понимал я, но не он. Поэтому вопрос об отмене визита Макса на праздник Джеффа даже не обсуждался. Я лишь раз намекнул, что ему стоит воздержаться от визита, а в ответ получил категоричное «нет». Поэтому мы и ехали вчетвером. Остальные наши спутники решили в этот вечер отдохнуть, а нам предстояли переговоры с сопротивлением. По крайней мере, мне и Ариетт. Впереди показался особняк Хайди Эволайт. Я был здесь лишь однажды, в тот день, когда мы примчались сюда, чтобы помочь Дэй и Нейту спасти Теда. А получилось, что схлестнули с обществом чистой силы. Сейчас особняк преобразился. Раньше он был напрямую связан с рабочим офисом Хайди. Теперь оба здания разделили. Между ними вырос высокий ажурный забор. Вокруг стало больше цветущих кустов, да и сам дом не казался таким мрачным. Я остановил автомобиль у входа, протянул слуге приглашение, и нас провели внутрь. Ари крепко сжимала мой локоть. Макса и Дита шли за нами. В доме было душно, да и пахло чужими духами. Запахи настолько смешались, что хотелось чихнуть. А слуга распахнул перед нами двери бального зала. Я отыскал взглядом Джеффа, а Хайди в первую минуту даже не узнал. Госпожа Эолайт изменилась. Властная ильтере, безжалостная, умевшая унижать одним взглядом, исчезла. Хайди заметно осунулась, похудела. Она действительно выглядела нездоровой. Легенда Джеффри оправдывала себя. А мне было неприятно видеть женщину, которая вместе с Кэти пытала меня. Да, время стирает все. Постепенно я забыл. Или, лучше сказать, научился жить со своими воспоминаниями. Мне было не до того, чтобы возвращаться мысленно в прошлое. Сначала учился, потом проходил практику при посольстве Вассона, начал работать, женился. Прошлое осталось в прошлом. Но сейчас оно подняло голову, «Спрашивая, насколько у меня получилось отпустить все, что произошло?» «Я отпустил. Давно стало легче. Но старые шрамы никуда не делись. И сейчас ныли под рубашкой». А Хайди скользнула холодным взглядом по моему лицу, кажется, даже не узнавая. Затем мне за спину. Вдруг ее зрачки расширились, глаза стали воистину огромными, она слабо охнула и медленно осела на пол. Джеффри едва успел подхватить». — Дорогая! — с неподдельным испугом воскликнул он. — То есть, конечно, поддельным, но откуда об этом знать гостям? — Здесь слишком душно, мы покинем вас на пару минут. Джефф с легкостью подхватил супругу на руки и вынес в соседнюю комнату. Я обернулся к Максу. Вопреки моим опасениям он оставался спокойным, только сильнее сжал губы. — Я целитель и могу помочь, — сказал он мне тихо. — Идем, — кивнул я и поспешил за Джеффом. За дверью скрывался небольшой коридорчик, который вел в кабинет. Джефф нашелся там. Он опустил Хайди на диванчик у стены, а прислугу послал за нюхательной солью. Жен? Хозяин дома удивленно поднял голову. «Макс, целитель», — пояснил я. «А, тогда прошу». Джефф сделал шаг в сторону, Макс подошел к диванчику, вытянул над Хайди ладони и замер. Миг, и из его ладони полился яркий свет». Тассети всегда считали, что у Айтере нет своей магии, только резерв, которым они делятся с Ильтере и Ипостаси. Но магия все-таки была. У кого-то слабая, у кого-то почти незаметная. А целительные силы Макса были велики. Конечно, ему требовалась поддержка Ильтере, но Эдита вряд ли станет мешать ему пользоваться силой. «Нервное истощение», — вынес Макс свой вердикт. «Ничего серьезного на самом деле. Я бы советовал больше времени проводить на свежем воздухе и меньше нервничать». Затем сосредоточился, и Хайди открыла глаза. Увидела его и лишь на краткое мгновение закусила губу, но быстро взяла себя в руки. «Спасибо за помощь, Максимилиан», — сказал Джеффри. «Моя супруга давно нездорова. Мы побороли болезнь, но иногда она возвращается». И сурово посмотрел на Хайди. «Да, спасибо», — пробормотала та. «Эжен, уделите мне пару минут», — предложил Джефф. «Дорогая, а тебе стоит вернуться в свою комнату, если плохо себя чувствуешь». «Со мной все хорошо», — ответила Хайди, поднимаясь с диванчика. «Тогда отдохни немного, пока я побеседую с господином Майлером, и пойдем к гостям». «Макс, присмотрите за моей супругой». «Да, конечно», — ответил мой друг. «Заодно дам общие рекомендации. Не беспокойтесь». И мы с Джеффри вышли через другую дверь. За ней скрывался еще один коридор и небольшая уютная гостиная. «Присаживайся». Хозяин дома отбросил официальный тон, сел в кресло и потянулся за портсигаром. «Будешь?» «Нет, спасибо», — ответил я. «А меня после нахождения рядом с Хайди всегда тянет курить». Он чиркнул зажигалкой и вспыхнул огонек. В воздухе пополз дымок. «Извини за этот спектакль. Для нее обычное дело». «Думаю, она не ожидала нас увидеть». Я пожал плечами. «Все-таки поведение Хайди не слишком походило на актерскую игру. Наверное, в глубине души надеялось, что и я, и Макс где-нибудь сгинули». «Вот это точно на нее похоже», — усмехнулся Джеффри. «Думаю, самая заветная мечта моей супруги, чтобы и я куда-нибудь испарился раз и навсегда. Но, конечно, я пригласил тебя не для разговоров о моей семейной жизни. По поводу твоего предложения. Я насторожился. Если и Джеффри откажет нам, как Стефан, это сильно осложнит задачу. Мы с моими товарищами по оружию готовы сделать все, чтобы изменить жизнь в Тассете», — сказал Джеффри. «Поэтому мы окажем вам любое содействие, которое потребуется». но нас очень мало, Жан. я думаю, место в Президиуме поможет мне провести законы, которые облегчат жизнь Айтере. Я их провел, но действуют ли они? Нет. Не знаю, что должно произойти, чтобы жизнь в Тассете стала другой. Зато мы знаем. Если у Эвасона будет достаточно доказательств того кошмара, который здесь творится, мы сможем убедить Тианест и Рансмар выступить против Тассета. Война? Надеюсь, что нет». «Но если понадобится, да. Пока планируют обойтись политическими методами. Экономическая изоляция заставит Тасет поджать хвост. Ни одна страна не может существовать в вакууме». «Согласен», — кивнул Джефф. «Что ж, давай попробуем. Тед сейчас является айтерой одной девушки, отец которой замешан в темных делишках. Он попытается найти документы, имеющие значение для наших соседей». «Когда он успел?» — изумился я. «На днях. Хозяева дома сегодня здесь, на празднике. Да ты должен их знать». по крайней мере, девушку, Лонда Ле Феннер, однокурсница Дей. Да, я видел ее на приеме в посольстве. Значит, ее отец стал большой шишкой? За последние годы стал. У нас есть подозрение, что он примкнул к одной из групп общества чистой силы. Одной из групп? Спросил я удивленно. Вижу, и вас он мало знает о внутренних делах Тассета. Усмехнулся Джеффри и выпустил кольцо дыма. Когда Клод и его Тайрон оказался прикованным к постели... Стефан поставил общество в жесткие рамки, запретил бесконтрольные убийства, заставил любые действия согласовывать с ним. Но Стефан не Клод. От общества откололись как минимум две группы, которые являются сторонниками более радикальных действий, чем тот путь, который выбрал он. Я думаю, тайно ими руководят все те же Лерорет и Эониас, родственники которых погибли в этом доме, не без твоего участия. Но это мои догадки. Мы их так и не подловили. А что группы есть, это факт. И есть еще одна организация, которую мы называем подражателями. Они копируют действия общества, но им далеко до его масштабов. Хотя, знаешь ли, в последнее время все чаще происходят убийства, которые тяжело списать на общество. И Лали встретилась с занятной парочкой Айтере. Чем-то мне знакома эта компания, но не могу вспомнить чем. Пантера и пес. У меня внутри что-то дрогнуло. Узнал? Тут же уловил Джеффри. «Не думаю. Мало ли в Тассете похожих эпостасий. Но пантера и пес были у моей первой Ильтере. Кэти Дириан. Точно! А это уже любопытно. Кстати, я очень давно не слышал ни о Кэти, ни о ее семействе. Где-то затаились. Надо проверить. Если это она, подражателей можно было бы прижать к ногтю. Скажи, какие еще доказательства нужны Эвасону?» те, которые бы доказывали преступление Тассета против Айтере. Свидетелей, думаю, мы найдем с легкостью, но все упирается в документы «М -м -м, можно попробовать», — Джефф качнул головой. «Конечно, вам бы был более полезен Эотайрон. В обществе чистой силы уж точно можно разжиться подобными бумажками». Стефан отказался нам помогать, обещал только не мешать. «Белый лев верен себе, да?» — хмыкнул Джеффри. И что его держит в этом обществе, если даже нам понятно, что оно ему не нужно? Я уже пять лет в Президиуме, а сам знаешь, общество чистой силы всегда имело на него большое влияние, но за это время о нем там почти не вспоминали. «Думаю, Стефан боится потерять привычную жизнь», — ответил я. «Ему не нужно общество, но любые волнения в Тассете нанесут урон его бизнесу. Да и о спокойной и размеренной жизни можно забыть. Видимо, поэтому он и не желает участвовать в наших делах». На хоть не мешает, и на том спасибо. «Да уж», — вздохнул Джеффри, — «еще и моя кузина с ним связалась. Я думал, ее айтере несколько преувеличивает проблему их отношений, но сегодня, стоило Эо Тайрону появиться на пороге, Лали сразу куда-то с ним исчезла». «Может, оно и к лучшему?» — сказал я. «Не думаю. Стефан не на нашей стороне, это очевидно. И мне не нравится, что он подобрался к сопротивлению так близко». Если бы он действовал так же активно, как и его отец, мы бы давно от него избавились. Не в обиду вашим семейным узам, как говорится. Мне больше интересно, почему ты до сих пор женат на Хайди. Удобно? Джеффри пожал плечами. Мы с ней достигли некоего компромисса. Она не мешает мне и остается в живых. Никаких айтерей, никакой магии. Просто тихое мирное существование в нашем загородном доме. Все упирается в статус и бизнес. Если Хайди умрет... Ее мамаша будет зубами держаться за наследство. Мне это невыгодно. Так что пусть живет и здравствует, пока не лезет в мои дела и ведет себя смирно». «Понимаю. Хотя на самом деле я не понимал. Узы брака — это не шутка, они не на словах. Неужели Джеффри не хочется иметь нормальную семью, любящую и любимую супругу? Видимо, в его жизни есть место только для борьбы. Что ж, каждый делает свой выбор. «Пора возвращаться». Джеффри со вздохом опустил окурок в пепельницу и поднялся на ноги. «Праздник должен продолжаться. Нам не стоит слишком часто видеться вне рамок переговоров. Если что, звони сюда, здесь нет посторонних ушей. И если понадобится любая помощь, скажи. Сам знаешь, Тассет, та еще клака. «Да, мне ли не знать?» Джефф, понимающе хмыкнул, и мы снова прошли в кабинет. Хайди смирно сидела на диване. Макса рядом не было. Наверное, он вернулся к Ориетте и Дите. «Тебе лучше, дорогая?» поинтересовался Джефф. «Да, я прекрасно себя чувствую», ответила его жена. «Тогда идем к гостям, они здесь ради нас». Он протянул Хайди руку, и они первыми вышли в зал. Я следовал за ними. Стоило переступить порог зала, как увидел Ред. Она беседовала с братом. Поискал глазами Эдиту. Она общалась с какими-то дамами. А вот Макса я не увидел. Ушел? Или где-то в саду? Вроде бы ничего плохого не случилось. Эдита бы почувствовала. Да и я, наверное, тоже. Без Дэи уверенности в этом не было. «Эжен!» — Ариа обернулась ко мне. «Мы здесь!» Я направился к ним. «Здравствуйте, господин Эватайрон», — сказал Стефану. «Здравствуйте, господин Айлер», — ответил тот. «Вижу, Хайди лучше». Да, Макс сказал, это нервы. «Кстати, а где он сам?» «В саду», — ответил Ариет. «Скоро вернется. Зря мы его не отговорили от этого визита. Разве его отговоришь? Может, найти его?» «Дайте парню подумать спокойно». поморщился Стеф. «Сам вернется?» «И то верно», вздохнула Ари. Заиграла музыка. Джефф и Хайди вышли в центр зала. Со стороны они выглядели красивой парой, но я-то знал, что это лишь видимость. Видимость счастья и любви, за которыми пустота. «Потанцуем?» Я протянул руку Ариет. Супруга вложила свою теплую ладошку в мои пальцы, и мы тоже закружились по залу. «Все хорошо?» Шепотом спросил Ари. «Да, Джефф с нами. Хоть что-то радует?» Супруга отыскала взглядом брата. «И почему Стеф такой упрямый?» «Потому что он Эотайрон». И я тихо рассмеялся. «Вы все такие. И ты, и Нейт, и он». «Да ладно тебе!» — возмутилась Риет. «Истину говорю». Любимая сделала вид, что обиделась, но на самом деле, конечно, это было не так. Да и я сказал правду. Упрямство у них семейное. И с каждым очень трудно договариваться. Зато никто не отступает от своего слова. поэтому я надеялся, что Стефан не станет нам мешать, раз уж обещал.